Он встал и подергал своим раненым обжигающий горячим плечом на которой оказалось навалился дополнительный вес единственное что я могу еще вяло думал он это двигаться дальше на юго-восток вдоль пролива лонг бич в глубь пустоши сил бич будем исходить из худшего если уранью везут прямиком в священный город в ирвайне, Мне лучше опередить их и не пропускать мимо себя без тщательной проверки ни одной, даже самой маленькой стаи соек. То, что задача эта была практически невыполнима, не поменяла его решение. Ривас вздохнул, выбрался из тени к парапету чуть покосившегося балкона и совсем было собрался перебраться через него на пожарную лестницу, когда краем глаза увидел на стене свою тень. Забыв про дурноту, он с испуганным воплем перевалился через перила, рухнул на землю, перекатился и принялся колотиться раненым плечом то о шершавые стены, то о землю. Поверх силуэта его тени, четко пропечатавшегося на стене, ясно виднелся еще один, угнездившийся у него на плече, небольшой, полупрозрачный, но определенно напоминающий человеческую фигуру. Спустя несколько отчаянных секунд Ривас, хрипя и задыхаясь, поднялся на ноги и с опаской огляделся по сторонам. Сброшенная им с плеча тварь вполне могла оставаться где-то совсем рядом, чтобы прыгнуть на него и присосаться обратно. Наконец он увидел ее в дюжине футов от себя. Ее полупрозрачное тело было измято и порвано о камни. Пока Ривас катался по двору, но она оставалась на ногах, и хотя разглядеть ее было не легче, чем медузу в прозрачной воде, на маленьком, чуть тронутом розовой краской личике играла идиотская ухмылка. Ривас лихорадочно пытался вспомнить все, что слышал, и по наивности считал бреднями о тварях, известных как хемогоблины. Чаще всего... Их встречали в южных холмах. Они рождались почти невидимыми, похожими на целлофановые пакеты пленками, летавшими по ветру до тех пор, пока им не удавалось присосаться к чьей-нибудь открытой ране. Тогда они начинали расти, приобретая человеческие очертания краснея, напитываясь кровью своего хозяина до тех пор, пока они не обретали способности ходить и охотиться целенаправленно, а не летать наугад, как семя одуванчика. Ривасу даже приходилось слышать рассказы о говорящих хемогоблинах. Сначала тварь просто негромко шипела, потом прошептала «Ривас! «Убирайся к чёрту!» — отозвался он с от напряжения голосом. «Хоть капельку крови!» — умоляла тварь. рива вынул из ножа накровавленный нож и кинул его на землю. Так швыряют корку хлеба бродячей собаки, чтобы та отстала. «Для начала хватит с тебя и этого!» — хрипло произнёс он. «Я подожду, пока ты не разделаешься с этим!» В нескольких ярдах справа от себя он заприметил осыпавшийся кусок стены и решил, дождавшись, пока тварь не начнет обгладывать нож, прыгнуть туда и забрасывать ее камнями до тех пор, пока не изорвет ее настолько, чтобы она не смогла больше собраться воедино. Однако, стоило Химогоблину коснуться окровавленного ножа, как очертания его стали более отчетливыми, и Ривос увидел, что лицо того, как это не невероятно, является точным, хоть и карикатурным отображением его собственного лица. Мгновением спустя он, забыв про боль и усталость, про нож и свои планы, в слепой панике несся прочь. Еще через пять минут он, выдохшись, скатился вниз с обрыва в том месте, где залив пересекал очередную улицу. Паника его сменилась простым страхом, и он впервые с неудовольствием заметил, что некогда белая его одежда сплошь заляпана грязью. Он сел, как мог вытер руки и оглянулся на склон, по которому только что скатился кувырком. Черный, обугленный слой земли ясно виднелся на откосе, и он вспомнил, как отец говорил ему, что зала всегда, куда бы ты ни пошел, находится в двух футах ниже уровня земли. Поэтому Ривасу не составило труда высчитать, сколько он катился. «Футов 12 решил он. «Мне еще повезло, что я не сломал ногу», — подумал он, вставая с болезненным стоном или шею. До него вдруг дошло, что он голоден, и он окинул взглядом водную гладь, подернутую золотой рябью в лучах заходящего солнца. Он зашел уже достаточно далеко на юг, чтобы пресная вода реки Элей изрядно смешалась с морской, так что здесь вполне могла попадаться морская рыба. Он не настолько проголодался, чтобы пытать счастье с пресноводными рыбами, попадавшимися в Инглвудской пустоши. Впрочем, ловить рыбу ему все равно было нечем. Тут он увидел к северу от себя парус. Прищурившись, он разглядел замысловатую оснастку, какую использовали обыкновенно сойки. Разом порадовавшись тому, что одежда его из-за грязи сделалась почти маскировочной, он осторожно, но быстро двинулся вдоль берега. В конце концов он нашел промоину в вылистом берегу, где вода плескалась, о оскругленные временем обломки бетона. По ним он поднялся обратно наверх, задержавшись по дороге пару раз, чтобы полюбоваться на ленту декоративной плитки, украшавшую бетон. Выбравшись на уровень городских улиц, он двинулся к заросшим буйной зеленью полуразрушенным зданием, в надежде отыскать там чего-нибудь съестного. Впрочем, похоже, ему плохо удавалось сосредоточить мысли на насущных проблемах. Когда он в очередной раз остановился поглазеть на древний орнамент разрушенной каменной стены, он прикрыл глаза рукой от солнца, И обвел взглядом карнизы и балконы, на которых грелись теперь только ящерицы, птицы и редкие кошки. Он улыбнулся, представив себе послеполуденный пикник на одном из этих балконов с Ури на обратном пути.